Глава 26. Куда делась Лера? Леон, поджидавший Капинуса у входа в музыкальную школу, перегородил ему дорогу. "А вы кто вообще?" Капинус знал, кто перед ним стоит, но сделал шаг в сторону, чтобы обойти Леона. "Вы знаете, кто я?" Леон снова преградил путь. "Меня сегодня допрашивали, я всё рассказал следователю. А вы следователь?" "Нет, поэтому извольте" «Дайте мне пройти к моей машине». «Я её отец и должен знать, что произошло». «Чтобы знать, воспитанием нужно было заниматься. Тогда, может быть, она бы и не пропала». Капинус поднял брови и укутался в воротник своего пальто, закрываясь от ветра. «Дайте дорогу, уважаемый». Леон понял, что начал неправильно, и, пытаясь переиграть эту сцену, поравнялся с Капинусом и направился вместе с ним к его машине. «Я не хочу с вами что-то выяснять. Я просто хочу понять, что произошло. Вы ведь хорошо общаетесь с Лерой». «Послушайте, Леон!» Капинус остановился и взглянул Леону в глаза. «Я не знаю, где ваша дочь. Она вышла с занятий, и больше я её не видел. Извините!» Виталий Капинус ускорил шаг и уже открыл дверь своего автомобиля, как Леон снова появился перед ним. «Вы знаете её лучше меня». Он опустил глаза. В этом, я думаю, вы правы. Извините, вы меня задерживаете. Капинус все еще пытался закрыть дверь. Я не отойду. Капинус с раздражением посмотрел на Леона и сильнее дернул за ручку, но эта жалкая попытка не завершилась успехом. Леон крепко держал дверь. Пожалуйста, забудем, старое, вы должны помочь мне найти Леру. Я? Как я вам могу помочь? «Расскажите всё, что знаете. Я не сделаю ничего плохого, я только хочу знать, куда делась моя дочь!» Леон беспомощно смотрел на Капинуса в надежде получить какую-то подсказку. Вздохнув, Капинус вышел из машины, осторожно закрыл, наконец-то, дверь и повернулся лицом к Леону, увидев в его глазах неподдельную тревогу. «Я искренне понимаю, как это для вас сложно, но я уверяю, я не знаю, где находится Лера сейчас. Да, мы общаемся, но не настолько близки, чтобы я знал обо всех её передвижениях». Капинус спрятал руки в карманы и снова вздохнул. «Вы же её учитель. Вы занимаетесь с ней почти каждый день». «Хорошо, что хоть это вы знаете». Не сдержал сарказма Капинус. «Лера уже большая девочка» и не мне вам рассказывать, что она имеет право на свои секреты». «О чём вы?» «Да так, всё о воспитании. Я всегда старался быть для неё наставником, поддержкой. Но ваша девочка очень замкнута и о своих делах никогда не рассказывала. Да и я и не настаивал. Я всегда считал, что это всё же ваша задача». Леон начал закипать, а Капинус, заметив это, продолжил. «Хорошо, я обещаю вам, если узнаю что-либо, сразу же дам вам знать. Пожалуйста, не теряйте надежду». Казалось, что Капинус говорит искренне. «Мне и самому от этой новости не по себе». Леон отступил назад, давая Капинусу понять, что разговор завершён. Он остался один со своими мыслями и тревогами, пытаясь придумать новые пути поиска в надежде, что Лера вернётся домой. «Из дневника Леры». «Мне кажется, что папа плохой, но иногда кажется, что хороший. Только я почти его не вижу. А ещё я очень люблю читать книги. Больше всего мне нравится про русалку. Вот бы мне быть русалкой и плавать в море. Папа сказал, что научит меня, только у него нет времени». Леон шёл пешком. Отец, который едва знал свою дочь, пытался воссоздать путь, пройденный Лерой после уроков в музыкальной школе. Он медленно продвигался по дороге, ведущей к гаражам, где, со слов полиции, была найдена варежка девочки. Темнота начинала окутывать улицы, а бесполезный разговор с Капинусом лишь усиливал тревогу. Голову сдавливал груз мыслей. Леон ощущал тяжесть во всём теле, словно огромная бетонная плита придавила его, лишая возможности пошевелиться. Когда Леон вошёл во двор, его сердце забилось сильнее, зрачки расширились, а в пальцах рук ощущалось покалывание, и причиной этому был не холод. Миг, в который Леон открывал калитку, растянулся, и в эти доли секунды разразился внутренний шторм. Шторм из страха и радости. В окнах детской комнаты горел свет. Без сожаления, оставив калитку открытой и забыв о ключах, Леон поспешил к входной двери, К его удивлению или радости она оказалась не запертой. Он вошёл в дом, тихо снял ботинки с прилипшим к подошвам снегом и направился в гостиную. Леон не хотел пугать Леру, он подошёл к двери и прислушался. Волнение продолжало нарастать, он положил руку на ручку двери и замер.